10. Белок. В большинстве своем мы получаем с пищей вдвое больше белков, чем нужно. От лишнего белка ни мышцы не становятся сколь-нибудь крепче, ни пищи для мозга не прибавляется. Можно сказать, что никакой пользы здоровью лишний белок не приносит. Как только организм получает нужное количество белка Он обращается с излишками точно так же, как с любыми другими избыточными калориями, то есть не использует как источник энергии, а запасает в виде жира. Это не значит, что белки не нужны. Нужны. И именно потому, что организм не хранит их впрок, человек должен получать белки каждый день. Сколько? Зависит от массы тела возраста от того, насколько быстро растет организм. В расчете на единицу массы тела ребенку нужно намного больше белка, чем взрослому, а с возрастом потребность в нем обычно снижается. Взрослый человек, весящий около 70 килограмм, за исключением беременных и кормящих грудью женщин, ежедневную потребность в белке покроет, тремя порциями птицы, мяса или рыбы по 60 грамм, даже если в его рационе не будет других источников белка. А поскольку такие источники у нас есть, то никакой необходимости съедать каждый день по три мясных блюда, как видите, нет. Страница 74. На самом деле в мясе нет вообще необходимости. Все белки можно получить из другой пищи, сэкономив при этом немало денег. Значительное количество белков имеются в растительной пище, правда, не в таком полном наборе, как в мясе. В отличие от пищи животного происхождения, в растительных источниках белка будет недоставать одной или двух из тех восьми аминокислот, которые нам нужно получать с пищей. К счастью, недостающая аминокислота всегда найдется в другом растительном продукте так что достаточно двух видов растительной пищи чтобы можно было чувствовать себя в полной безопасности есть и другое решение можно в основном покрывать потребность в белках за счет богатых ими овощей добавляя в овощные блюда немного мяса ровно столько чтобы восполнить недостающую аминокислоту или же Можно поливать овощные блюда нежирным молоком. Набор аминокислот опять же получится полным. Белки есть во многих овощах. Например, картофелина средней величины даст 5% суточной нормы белка. Но в существенных количествах они содержатся в растительной пище следующих трех видов. Бобовые. Фасоль, горох, чечевица, арахис. Зерновые. Пшеница, рис, кукуруза, ячмень, овес. Семена некоторых масличных культур и орехи. Как составить полноценный белковый рацион? Достаточно следовать такому простому правилу. Два поставщика белка, которые войдут в суточный рацион, нужно брать из разных групп растительных продуктов. Всего этих групп три. Зерновые. Хлеб из пшеничной муки грубого помола, макаронные изделия, рис, кукуруза. Бобовые. Фасоль, горох, чечевица, арахис. Семена, орехи гунжут подсолнечник орехи примеры хлеб с арахисовым маслом хлеб с фасолевым соусом керри хлеб с гороховым соусом керри фасолевый суп с хлебом из муки грубого помола страница 75 фасоль чили с кукурузными лепешками. Чили — острый красный перец, стручковый, чилийский. На западе США популярна одноименная приправа. Гренки с фасолью. Кабачки, фаршированные рисом и горохом. Отварная фасоль с хлебом из муки грубого помола. Хлеб с тахинной халвой. Фасоль с рисом. Полноценный белок даст также любое блюдо из растительной пищи в сочетании с молочными продуктами: каши с молоком, макароны с сыром, рисовый пудинг и так далее. Фасоль. Фасоль любого сорта и цвета однотонная, пятнистая, белая и всякая другая может затруднять пищеварение, если приготовлено неправильно. Вот как можно готовить фасоль и любые пищевые бобы, чтобы лишить их характерной способности образовывать газы в кишечнике. Во-первых, их нужно вымочить, залив холодной водой по крайней мере на три часа, воду потом слить, залить кипятком и варить не менее 30 минут. Слить воду, бобы хорошо промыть, и только затем можно приступать к окончательной варке. Готовая фасоль должна быть нежной. Готовую фасоль можно использовать для приготовления того или иного блюда согласно выбранному рецепту. Страница 76. Как с наибольшей пользой вводить в рацион мяса Можно брать любую растительную пищу, богатую белками, рис, вермишель, хлеб из пшеничной муки грубого помола или фасоль и добавлять совсем немного мяса, цыпленка или рыбы. И в небольшой порции мяса будет достаточно белка, необходимого для дополнения им белков растительного происхождения. В результате у вас получится сытное блюдо, менее калорийное, чем мясное, но обладающее тем преимуществом, что в нем гораздо меньше насыщенных жиров. Вот несколько примеров. Цыпленок с рисом. Рыба с рисом. Креветки с рисом. Тунец с вермишелью. Фасоль с нежирной свининой. Спагетти с мясным соусом. Рецепты самых разнообразных блюд, в которых мяса мало, Вы можете почерпнуть из поваренных книг, где представлены национальные кухни таких стран, как Китай, Италия, стран Среднего Востока и Центральной или Южной Америки. Фасоль с рисом Фасоль и рис очень хорошо дополняют друг друга, поэтому это блюдо дает полноценный набор белков. Если брать консервированную фасоль, Бобы нужно вымочить, чтобы в них было меньше соли. Один-два зубчика чеснока растолочь. Одна луковица крупно нарезать. Две столовые ложки растительного масла. Один кабачок средних размеров крупно нарезать. Два средних помидора мелко нарезать. Пол чайной ложки орегано сушеной душицы. Одна банка консервированной фасоли или бобов, около 450 граммов, промыть. Полтора стакана коричневого или белого риса. По желанию, полстакана тертого сыра. Сварите рис в трех стаканах воды. Высыпьте его в кипящую воду. Размешайте, закройте плотной крышкой. Рис должен томиться минут 17. Пассируйте лук с чесноком, пока лук не станет мягким. Добавьте кабачок, помидоры и орегано. Закройте и тушите минут 5, пока овощи не станут мягкими. Затем кладите фасоль и тушите, пока не прогреются бобы, еще минут 5. Засыпьте готовый рис И если хотите, добавьте сверху немного тертого сыра. Страница 77. Гороховый суп. Поданный с хлебом из муки грубого помола, гороховый суп – отличное блюдо. Белки пшеницы и ячменя дополняют белки гороха и фасоли. Одна луковица, порезанная кубиками. 1 столовая ложка растительного масла одна чайная ложка семян сельдерея один лавровый лист четверть стакана ячменя полстакана фасоли один стакан зеленого гороха лущеного 10 стаканов воды одна чайная ложка соли черный перец по вкусу пол чайной ложки тимьяна пол чайной ложки базилика, три черешка сельдерея нарезать кубиками, одна морковь нарезать кубиками, пол петрушки нашинковать, одна картофелина нарезать кубиками. Лук пассируйте с семенами сельдерея и лавровым листом, пока не станет мягким. Вводите по очереди горох, ячмень, добавьте воды, и доведите до кипения. Закройте крышкой и оставьте томиться на час 20 минут. Добавьте остальные компоненты и тушите еще полчаса, разбавляя водой, если будет густо. Запеканка с индейкой по-итальянски. Пол килограмма фарша из мяса индейки. Одна средняя луковица, нашинковать. Один стакан грибов, нарезать кубиками. Можно консервированные, то есть 100 грамм с небольшим. Один зеленый перец, нашинковать. Одна банка консервированных томатов, 425 грамм. Одна маленькая банка томатной пасты. Один зубчик чеснока, потолочь. Четверть стакана зелени петрушки мелко порезать, пол чайной ложки перца, пол чайной ложки пудры чили, пол чайной ложки сушеного базилика, один пакет яичной вермишели, примерно 340 грамм. Нагрейте печь. В большой сковороде обжарьте фарш с луком, грибами и зеленым перцем. Когда лук станет прозрачным, а перец совсем мягким, вводите помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок и специи. Содержимое сковороды оставьте томиться, пока вы будете варить вермишель согласно инструкции на упаковке. Страница 78. Смажьте маслом трехлитровую кастрюлю и уложите слоями вермишель и рагу. Последний слой должен быть из рагу. Запекайте 45 минут.